Юность кончилась. Беззаботная юность кончилась. Я влюбился. Всё как в песне. Я встретил девушку полумесяцам бровь. У неё было чудесное грустное имя Офелия. Мы вместе учились в училище. У Офелии было сильное, лирико-колоратурное сопрано. Мы стали встречаться. Дядя и тетя, зная мое увлечение и зная мой характер, почувствовали неладное Но по своей природной деликатности дядя Джамал не решался затеивать со мной мужской разговор А я еще не считал нужным открываться дяде И вот в один прекрасный день у меня исчез паспорт Похоже, это была рука бабушки, она вовремя уловила опасное мгновение Мы с Афейлей как раз решили пожениться В нашем дворе жила некая Ольга Каспаровна Чарская В прошлом известная исполнительница старинных романцев Она даже показывала нам ноты романцев из своего репертуара Изданные с указанием ее фамилии Была она страстная меломанка и театралка Знаток всех спектаклей и всех актеров С ее уст не сходило имя Бабановой которая когда-то работала в нашем русском драматическом театре. Ольга Gasparovna была весьма общительная женщина, и если что-то рассказывала, то кричала на весь двор. И вот бабушка спрятала мой паспорт именно у неё, так как понимала, что дома я всё равно разыщу его. Соседка в силу своей общительности не могла долго хранить доверенную ей тайну. И всё кончилось тем, что я каким-то хитрым способом вернул паспорт. Мы с Софилией расписались, ничего и никому не сказав. Я поставил перед фактом свою семью. Реакция сдержанная, думал, будет хуже. Бабушка была расстроена, а погрустевший дядя ворчал: "Хочешь быть самостоятельным? Хорошо, давай попробуй. Ты уже взрослый. Но имей в виду, будешь плакаться не поймёшь". Я стал жить в семье Афелии, её отец человек интеллигентный, учёный химик, работал в Академии наук. Был он деликатный, скромный, а тёща, тёща есть тёща. Всё получалось по закону семейных качелей. Очень скоро начались выяснения отношений, и мне надо было кормить нашу маленькую семью, пришлось срочно устраиваться на работу. Приняли меня в ансамбль песни и пляски Бакинского округа ПВО. Коллектив был настолько хорош, я бы сказал, не хуже знаменитого Александровского, что и спустя столько лет хочется пропеть ему оду. У вражения ансамбля, конечно, его солисты с Иваном Сазоновым мы были конкуренты, соревновались, кто больше аплодисментов сорвёт. Сазонов был чисто русский тенор и пел он в манере Лемёшева, Козловского, работал в ансамбле и некто Александр Шбанов, прекрасный тенор Он наслушался итальянцев и пел, как итальянец. Но его редкие природные данные были обратно пропорциональны его умственным способностям. Мягко говоря, он был тупицей. Простую арию учил месяца два-три. За время работы в ансамбле у этого самородка накопилось в репертуаре всего четыре вещи. Ария Калафа и три песни. Одна из них была, кажется, «Вдоль до да по речке». Вспоминаю этого певца иронизирую по его поводу, а во мне и сейчас звучит его божественный голос. В ансамбле у меня появился замечательный друг Володя Васильев, с которым мы дружны до сих пор. Редкий меломан, музыку слушал с утра до вечера, обожал итальянскую оперу. Некоторое время Володя поработал в филармонии, после ансамблей по его пел в разных хоровых коллективах. Однажды даже подался в Бакинский театр оперетты и показал себя очень хорошим артистом. Сейчас Володя после смерти жены живёт в Петербурге. Добрый, тихий, глубокий человек, и при этом очень противоречивый. Сидели мы как-то на пляже, жара, хотелось пить, а воды поблизости не было. Володя мечтательно произнёс: "Вот если бы сейчас Боженька спросил, какое у меня самое заветное желание, а я бы ответил: Воды бы холодной. Володя, ты очень хочешь пить? И вдруг слышу неожиданное. Нет, пить я не хочу. В этом ответе вся его противоречивая натура. Ведь хочет пить, но почему-то должен это отрицать. Зато он столько знает. Когда Володя пытается рассказывать о чем-то своем, сокровенном, за его сбивчивыми словами я чувствую его необыкновенную душу. С ансамблем мы ездили по разным городам, в том числе и по курортным. Везде был успех. Гастрольная круговерть отвлекала меня от домашних неурядиц, из поездки возвращаться домой не хотелось. Разыгрывать роль благопристойного семиина не позволял характер. В ансамбле мне платили по тем временам прилично. Нравилось мне и носить военную форму, отдавать честь Нам в штатском форме льстило, что настоящие военные приветствуют нас казаряя. В этом была игра, как бы костюмный спектакль. А потом, когда мне исполнилось 18 лет, пришло время шагать в настоящем строю. В армии я тогда вроде бы служил, работал в военном ансамбле. И мне платили за это. Но нашему воинкому Мамедову кажется так очень хотел, чтобы я 3 года пел в ансамбле Задара, вместо 200 руб. получал 3 рубля на попёрсы. Меня это естественно не устраивало ни с какой стороны. Но самое главное, я мог уйти из ансамбля в любое время, когда захочу. И вот я, как и положено, перед призывом оказался на медицинской комиссии, а там среди врачей нашлись мои поклонники. Я к тому времени уже получил в баку определённую известность. Они принялись искать в моём здоровье изъяны, противопоказания, чтобы освободить меня от казарменной жизни. Доктора делали это так азартно, что меня начала просто пугать их профессиональность до того, что сестрел не во что бы то ни стало увидеть меня хоть в чём-то коллегой. Кто-то из них, правда, не слишком проявлял свою прыть, а просто говорил так: "Куда музыканту в армию? К тому же, ему надо учиться". Врачи это понимали. Мамедов не понимал, как доктора не старались, ничего настораживающего в моём организме найти не смогли. Тогда я сам подсказал им: "Может, ухо меня выручит?" В раннем детстве у меня после кори случилось осложнение на левое ухо. Барабанная перепонка болела, ныла, стреляла и совсем как бы исчезла. Правда, мне это не мешает. Я и одним ухом слышу лучше, чем некоторые двумя. Потом в этом есть и определенные удобства. Хочешь быстрее заснуть, ложись на правое ухо и никаких тебе берушей. Я и сплю всегда на правом боку. Полная тишина. Кроме меня, про мою перепонку знал и профессор-ларинголог Шехлинский. Врачи удивлялись, что я про свое ухо не сразу вспомнил, но обрадовались и сказали, чтобы я незамедлительно отправился к этому специалисту. Мысленно я сказал своей памяти: "Мерси за то, что вовремя вспомнил про свой изъян", и пошёл к ларингологу. "Что посоветуете делать, профессор?" "А ничего не делать", он подмигнул мне лукаво. "Ведь ты команду не слышишь, как ты будешь служить с одним ухом? Тебе скажут: "Направо", а ты будешь поворачиваться налево; тебе скажут: "Марш", а ты на месте стоишь. Так в армии не положено". Говорил он с очаровательным акцентом, написал заключение. Слышимость неполная, негоден. Вместе с моими знакомыми врачами повезли мы эту профессорскую справку в военкомовский кабинет. Мамедов накинулся на них так, как будто они за эти три дня мне нарочно ухо повредили. «Чего-то я не понимаю. Певец и не слышит», — я ответил. «Оркестр громко играет, это я слышу, а команду могу и не расслышать. В моем военном билете написано «Не военно обязаны в мирное время, годен к нестроевой службе в военное время». А потом в моей жизни зазвучали чеченские мотивы, своеобразные попури из концертных успехов, гастрольных набегов на аулы, подскрежет старого автобуса, двухнедельного молчания из-за того, что пропал голос». Началось всё с приезда в Баку журналиста из Грозного Башира Чаккиева и его коллег. Они собирали материалы о моём деде для музея, который хотели открыть в своём городе. Естественно, они познакомились и со мной, потому что потом стали предлагать мне поехать поработать в Грозненской филармонии, посмотреть родину моего прадеда Магомета. Здесь надо рассказать об одной легенде. которая сохранилась в нашей семье. В прошлый век знаменитый горец-герой Шамиль шёл со своим войском по Северному Кавказу с прекрасной миссией объединить все кавказские народы. Он брал мальчиков детей из одного селения и перевозил в другое, делал межплеменной, межнациональный замес, в который совсем ещё несмышлёным мальчишкой попал и мой прадед. Откуда Шамиль привёз его, никто не знает. Для меня это не столь важно. С таким количеством крови, что перемешано во мне, я по самой природе своей интернационалист. Потом мой предок оказался в Грозном, где был кузнецом-оружейником, жил в маленьком домике на улице Суботигов, так она называлась в то время, когда я работал там. А Грозный был столицей тогдашней Чечено-Ингушетии. В семье кузнеца Магомета было 3 сына и 3 дочери. из-подря она трудную жизнь, родители дали сыновьям образование. Неподалёку от дома Магамаевых находилась Грозненская городская школа, которую братья и закончили. Мой дед Муслим продолжил учёбу в Закавказской учительской семинарии в городе Гори. Кем был мой прадед по национальности, неизвестно. Давно умерла родная сестра деда Маликат, когда я распрашивал её А происхождения нашего рода, она только хитро улыбалась и отговаривалась легендой о Шамле. Как-то я участвовал в очередном концерте в Кремле, посвящённом то ли государственному празднику, то ли какой-то годовщине, обычный концерт высокого уровня, куда приглашали артистов со званиями народных. Я был уже человек известный, и многих интересовала моя родословная. После выступления вышел в фойе, вижу группу в центре, который Махмуд Самбаев о чём-то увлечённо рассказывает. Увидел меня. Мы о тебе, Буслим, говорим. Скажи им сам, кто ты по национальности? Азербайджанец, как азербайджанец. Махмуд от удивления аж свою знаменитую папаху заломил. Так? Если ты хочешь сказать, что я чеченец, то я не могу этого утверждать с полной уверенностью, потому что сам не знаю. Зато точно знаю, что родина моя Азербайджан. Я там родился. Эта земля меня вскормила. В Акуе я получил образование и стал тем, кто я сейчас есть. Марио Ланза был итальянцем? Нет, он был американцем. Он по-итальянски только пел. Как можно считать человека чеченцем только потому, что его прадед когда-то давно жил в Грозном? Махмуд ни надолго обиделся, но потом наша дружба возобновилась. Человек он обаятельный и великий танцор. Я не стал ему рассказывать легенду про Шамиля Поддавшись на уговоры моих новых друзей-журналистов из Грозного Я решил поехать поработать в местной филармонии Офелия тоже поехала со мной Дядя Джамал в это время уже получил назначение в Москву Постоянным представителем Азербайджана И вскоре должен был уехать Нашу большую уютную квартиру он, как честный коммунист Говорю об этом без всякой иронии собирался отдать в этой отдельной квартире мне потом оставили две комнаты а в грозном я сначала выступал с филармоническим оркестром помню битком набитый зал слушатели оживлены как же приехал как они считали их земляк памятуя историю моего прадеда был настоящий фурор выступил с сольным концертом раз другой третий фурор сменился устойчивым успехом Потом филармоническая публика, которой в основном и была интересна моя программа, стала вежливо сдержанной. Сколько можно было ходить на мои концерты? Да и мне сколько можно было петь в одной и той же филармонии. Из филармонического зала перешёл на летние площадки, затем понял, что пора расширять аудиторию за счёт близлежащих аулов. Автобус в Кубань загромыхал по колдобинным местных дорог. Деньги директор филармонии платил от случая к случаю, это стало у него привычкой. Этот директор был весьма запоминающийся тип, по-своему занятный. Музыки он разбирался так же, как я в рукоделии. Зато от души хорошо понимал свой интерес. Помнится, в городе ждали какого-то гастролёрского скрипача, но тот не смог приехать. Чтобы не срывать концерт, директор попросил скрипачку из симфонического оркестра Грозненской филармонии выручить его. Это была исполнительница с яркой техникой, но не ставшая солисткой по известным причинам. На востоке женщине трудно пробиться в лидеры. В связи с этим мне припомнился разговор с дирижёром Неязи. Я как-то спросил у него: "Почему в оркестре на скрипке играют больше женщины?" Дирижёр поморщился: "Это по ведности. Мужчины должны играть. На скрипках женщинам играть нельзя, на духовых тем более". Но хоть арфистка должна быть женщина? Ничего ты не знаешь. Мужчина-арфист лучше. Ты хоть слышал, как мужчины на арфе играют? Я был удивлён, что бывают мужчины-арфисты. Я их никогда не видел и не слышал. Выходит, женщине вообще нет места в оркестре. Нет? И так, заезжий гастролёр не приехал, а концерт объявлен, билеты проданы. Директор филармонии бросит эту скрипачку. Муся, сыграй, выручи. Хорошо, сыграю. А вы мне заплатите? Конечно, заплачу. Скрипачка занималась, готовилась, отыграла за гастролёра лучше не бывает. Все остались довольны. Пришла она к директору за гонораром. "Слушай, какие деньги?" прикинулся простачком директор. "Я же сольный концерт сыграла. Не понимают. Тебе не всё равно? Сидишь в оркестре, играешь или стоишь, играешь". Мы потом так и шутили между собой. "Муся, тебе не всё равно?" Ты сидишь, играешь или стоишь, играешь. Вот такой был этот директор. Из-за его жадности я впервые в жизни оценил вкус обычного чёрного хлеба с килькой. В продаваемых всеми ветрами гостиницах мы кормили клопов. Диана простужался в разъездах по аулам, наарался в горах так, что у меня пропал голос. Нашли для меня в Грозном хорошую врачиху, специалистку, а по Иглау Каловуню Через 2 недели от её иголок или от молчания голос вернулся. Я запел. Но Афиля не выдержала такой нашей жизни и уехала домой в Баку. Здесь же в Грозном я прошёл посвящение в пьющего. Но этого я никогда и в рот не брал спиртного. Что-то было раз, но вполне видно, когда было мне лет 9. В нашем гостеприимном доме собралось очередное застолье. Дядя Джамал то ли в шутку то ли в назидание предложил: "Попробуй, пахнет шоколадом". Я прикубил: "Шиколад вкуснее, а это обожгло и ничего больше". И чего они пьют этот коньяк? Потом краснеют, смеются, обнимаются. Дядя, провожая гостей, идёт по двору, а его видят из стороны в сторону. Тётя Мура, что с дядей? Плохо себя чувствует, говорит строго Мария Ивановна. Устал. Позже я узнал, как можно уставать от каника. А ещё у нас в доме любили на десерт вишнёвую наливку. Делали её сами. Трёхлитровые банки, набитые спелой вишней, хранились на кухне в специальных нишах. Холодильника у нас ещё не было. Я заметил, что наливку пьют, а ягоды остаются. Дай, думаю, поем. Поел. Чувствую, что меня ведет, как дядю Джамала, в глазах двоится. Почему, не могу понять. Весело и плакать хочется. Тетя Мура увидела меня, спрашивает. Ты чего, муслимчик такой? Ничего, я вишен из банки покушал. Так ты же опьянел. Отпаивали меня чаем. А в Грозном был у нас талантливый артист, конферансье Вильен Дорчиев. Будучи сам пьяницей, он и на сцене всегда изображал тюрьму. Янц это был его коронный номер. Публика хохотала от его дурацких шуток. Как-то он говорит мне: "Ты что, Муслим, вообще не пьёшь? Даже не пробовал? Пойдём с нами. Ты уже взрослый мужик, сам себе на хлеб зарабатываешь. Пошли в кафе". "Пошли в кафе по бутылке на брата". Вильян наливает по полному стакану. Я смотрю и не понимаю, как это можно водку пить стаканами. влежу, а они раз выпили до дна и смотрят на меня. Что же ты? Давай за компанию. Выпил я свой первый грозненский стакан водки, а закусить нечем. Конференц-е Дарчиев тут же: "Давай-бо по второму". Потом слышу, как с того света: "Давай по третьему". Карашу, что до гостиницы было несколько шагов, но каждый шаг подвиг. Целый год я не то что пить, смотреть на водку не мог. Но удивительно, голос от такой водучной атаки совсем не пострадал. Впервы он пропал от другого, как я уже говорил, от сквозняков и тряски. Второй раз голос пропал на Дальнем Востоке во время длительных и утомительных гастролей. Я соблазнился на поездку по Сибири и Дальнему Востоку в течение месяца. Мне тогда впервые предоставилась возможность как следует заработать. Был я молод, только что вернулся из Италии, посчитал, что мне всё по силам, но не рассчитал. Число концертов оказалось для меня необычно большим. У меня так устроены связки, что я не могу беспрерывно петь, должен делать между концертами паузы. И голос стал изменять мне. Связки взбунтовались. Прежде я болел, как обычно болеют все, а тут расклеился настолько серьёзно. Простуда, нервные перегрузки, грозившие перейти в невроз. Навалилась хандра, я захрипел, засепел. Отменять концерты я не мог, поэтому приходилось их переносить. И вместо запланированного месяца мы ездили с ансамблем Гая, известным ныне имитатором моим другом Юрием Григорьевым и концертный с Костей Крикаряном 3 месяца. Побывали в Красноярском и Хабаровском крае, во Владивостоке, на Захалене. За время поездки мне еще пришлось срочно слетать в Москву для участия в юбилейном вечере, посвященном сразу двум юбилеям – 80-летию моего деда Магомаева и Гаджибекова, которые, как я уже упоминал, родились в один год и в один день. Для меня это было дополнительной нагрузкой – и физической, и психологической. Во-первых, перелёт за 1000 км, перепад во времени, и во-вторых, я буквально влетел в респектабельный зал имени Чайковского из гастрольной круговерти. В полном смысле, с корабля на бал. Так что эти 3 месяца гастролей показались мне тремя годами. Я делал между концертами вынужденные паузы в несколько дней, злился на свой голос. Я не мог петь много и каждый день Помню, когда позволял себе петь по два концерта в день в субботу и в воскресенье, для меня это было кошмаром. Я был выжат уже после первого, а нужно было опять выходить и начинать сначала. Где было брать силы для каждой песни, которую каждый раз надо петь с другими нюансами? Ведь игра в страстность не по мне. Я могу исполнять только по-настоящему. Иначе зал тут же отомстит тебе за скупость переживания. Какой бы по счёту концерт не давал артист, новая публика встречает его заново. А если поёшь свою концерт и понимаешь, что должен петь его ещё и ещё много раз, это меня раздражает. Вот когда я пою 2-3 концерта в месяц, тогда это порядок для души. И слушатели сразу чувствуют. А с Дальним Востоком у меня связан ещё один эпизод, когда я засипел, но уже не от перегрузок, а от простуды. Это было в Петропавловске-Камчатском, где проходил фестиваль, на котором съехалось много и солистов, и целых коллективов. Концерты были самые разнообразные, проходили они на нескольких площадках. Мы едва успевали с выступив на одной переезжать на другую. И вот в последний день фестиваля, после концерта, моряки Тихоокеанского флота пригласили меня на свой корабль. Мы в элеспертовку разгорячились и полезли купаться, а вода была градусов 5-6. Известно, что пьяному море по колено, как и ан тоже. Вот и я за компанию бултыхнулся в его воды. Марикам-то эта процедура не поджом, они народ закалённый, моржи. А я, ну, мне хотелось через себя перепрыгнуть через нельзя, доказать, что и я могу. И потом, когда ещё у меня будет возможность окунуться в Тихий океан? оконулся. А на следующий день захрипел, объяснялся с помощью записок почти как Бетховен по своей разговорной тетради. Правда, голоса я не потерял, только простудился. Помолчал с неделю. Но возвращаясь к Гроздинским гастролям, моё ницшеское существование в Грозном мне порядком надоело. Я понял, что не работать, не учиться здесь мне не суждено. И через несколько месяцев пребывания вернулся в Бакум. Вернулся за ней в семью Афили, а поселился у Рамазана Гамзатовича Халилова, племянника Узийира Гаджибекова сына одной из сестёр моей бабушки Баидыгуль. Я рассказал ему о своих грозненских злоключениях. Он то ли пожалел меня, то ли пожурил, сказал: "Живи у меня сколько хочешь". Рамазан Гамзатович Халилов долгое время был директором Бакинского оперного театра. При нём театр находился на достойном уровне. К нам приезжали на гастроли и на постоянную работу прекрасные певцы. Приехал из Казани очень хороший тенор Камиль Якубов. Пригласили замечательного баса Валерия Курбанова. Приехал в Баку и тенор Ибрагим Джафаров. Он пел в Москве в музыкальном театре имени Станиславского и немеруючи Даншинга. Правда, проработал он у нас недолго. до 2-3, но за это время успел стать кумиром бакинских девушек. Помню, как в Баку выступили румынские певцы Николая Герля, Атава и Енигареску, который потряс нас своим баритоном. И Енигареску был одним из первых известных певцов, кто прослушал меня ещё совсем мальчишку. Рамазан Гамзатович специально пригласил его к себе в гости после спектакля. Среди собравшихся была и дочь Халилова красавица Наргиз со своим мужем После ужина я спел и Негореску. Известный певец оказался очень симпатичным, доброжелательным человеком. В нем не было никакой спеси мэтра по отношению к начинающему певцу. В Каватине Фигаро он сделал мне несколько замечаний, показал, как в середине, где есть неудобное место, надо петь на переходных нотах. Потом, много позже, когда я стал известным певцом, мы встретились с Негореску в Баку, куда он снова приезжал. Теперь уже я устроил ему приём в нашем оперном театре. После смерти узира Гаджибекова Рамазан Гамзатович Халилов стал биографом своего дяди, а когда организовал музей композитора, возглавил его работу. Итак, я поселился у Халиловых. После отъезда Афели из Грозного в Баку я решил, что наша совместная жизнь закончилась, но узнав, что жена ждёт ребёнка, вернулся в её дом. У нас родилась дочка. Мы назвали её Мариной. Но нашей семейной жизни не получилось. Впоследствии мы расстались.